Аннотация. Умуты и отмели» — третий роман Евгении Перовой из цикла «Круги по воде», в котором рассказывается о судьбах Марины и Алексея Злотниковых. Тяжелые испытания выпадают на долю их семьи. Пожар, болезнь Алексея, депрессия Марины, скандалы разбирательства со взрослыми детьми и друзьями. Марина обращается в прошлое и пытается выяснить историю своих родителей, Удастся ли ей справиться с собственным кризисом и помочь молодому поколению в их душевных метаниях?